Из отсека управления вышел Торан. «Делать нечего, Бай. Остается одно — ждать. Надеюсь, Мулу известно, что корабль из Академии являются территорией Академии». Магнифика Гигантикус, а в прошлом Бобо, широко раскрыл в глаза, воскликнул. «Как же велика должна быть Академия, если даже слуги Мулу трепещут перед ней!» «А ты слыхал об Академии?» — с улыбкой спросил Байта. «Кто же не слыхал о ней?» – подобострастно воскликнул Магнифика. «Говорят, что это мир великих чудес, в котором есть огонь, способный поглотить целые планеты. Говорят, что самые высокопоставленные люди во всей галактике не могут похвастаться честью и уважением, которым пользуется всякий простой смертный, имеющий счастье сказать «Я гражданин Академии». «Будь он простым шахтером или даже таким ничтожеством, как я!» Байт покачала головой. «Ох, Магнифика, если ты будешь произносить такие пышные речи, ты никогда не покончишь с едой. нако ка выпей молока, очень вкусное!» Она поставила на стол кувшин с молоком и стакан, и знаком попросив Торана удалиться, сама вышла следом за ним. «Торан, что же мы будем с ним делать?» Тихо спросила она, кивнув в сторону кухни. «Что ты имеешь в виду?» «Если явится мул, мы отдадим его?» «А что же нам еще остается, бай?» Обреченно пожал плечами Торон и сдул со лба прилипшую прядь волос. «Пока мы сюда не попали», устало продолжал он. «Я как дурак думал, ну, прилетим, проспросим тут про мул, а потом займемся делом, а каким я и сам не знал». «Я понимаю, что ты хочешь сказать, Тори. Я сама, честно говоря, не надеялась, что нам удастся увидеть Мула. Я тоже думала, что мы ограничимся просто расспросами, которые, в конце концов, могли бы вывести нас на людей, которым побольше известно о его межзвездных интригах. Кто знал, что так выйдет? Я же не шпион из космического боевика. В этом плане я недалеко от тебя ушел, Бай». Сжав кулаки, он продолжал. Да, ситуация. Честно говоря, мы ведь не были до конца уверены, что мул на самом деле существует, а тут вдруг такая передряга. Значит, ты думаешь, он придет за своим паяцем? Байта быстро взглянул на него. Не знаю, хочу ли я этого, а ты? В этом мгновение прерывисто зазвонил звонок. «Кто-то стоял у входного люка», — Байта беззвучно прошептала. «Мул!» На пороге, широко раскрыв глаза, перепуганный насмерть стоял Магнифика. «Мул!» «Придется впустить их», — огорченно пробормотал Торн. Щелкнул контакт, люк открылся и впустил гостя. Крышка люка захлопнулась. На сканере в центральном отсеке была видна одинокая тень. «Там всего один человек», — облегченно вздохнул Торан. Сдерживаясь, чтобы не выдать волнения, он спросил в переговорное устройство. «Кто вы такой?» «Может, все-таки мне будет позволено войти?» — донесся голос из переговорного устройства. «Должен вас предупредить, что это корабль из Академии и по Конвенции о международном праве является его территорией». «Мне это известно», — ответил голос. «Входите, подняв руки. В противном случае я буду стрелять. Я неплохо вооружен». «Договорились». Торан открыл дверь отсека и взвел курок бластера. На пороге стоял незнакомый мужчина. Магнифика! облегченно прошептал — Это не мул, просто человек. Просто человек церемонно кивнул паяцу. По Точно подмечено, я действительно не мул. Руки он по договору держал чуть приподнятыми и разведенными в стороны. Я не вооружен, сообщил он, и пришел к вам с миром, так что не волнуйтесь и уберите бластер. Кто вы? Недовольно спросил Торан. Это мне следовало бы вас спросить, холодно парировал незнакомец. Это вы скрываете свою личность, а не я. Как это? Вы утверждали, что вы гражданин Академии, не правда ли? Да будет вам известно, что среди прибывших на Калган не зарегистрировано ни одного торговца. Это неправда. Откуда вы знаете? Знаю, потому что я гражданин Академии. У меня есть соответствующие документы. А у вас... Я думаю, вам лучше уйти, а я так не думаю. Если вам известно, что бывает с теми, кто выдает себя за гражданина Академии, не будучи им, и еще кое-какие процессуальные тонкости, вам будет нетрудно догадаться, что вас ожидает, если я не вернусь живым на свой корабль. тот же поступит сигнал на ближайшую военную базу Академии, так что настоятельно рекомендую вам убрать оружие.